Глава 11. Министерство госбезопасности ГДР Майор Бауман отправился с докладом по обращению фрау Нойлер к заместителю председателя Штази, курирующему направление внешней разведки. Передав полученные от ветерана сведения, майор от себя добавил, что если полученная информация верна, то получается, что этот Хуберт Майер использует Министерство госбезопасности ГДР для сведения своих личных счетов. Генерала аж перекосило от такого заявления. Он был оскорблен. Еще не хватало, чтобы какой-то пацан использовал в темную разведку собственной страны. Да кем он себя возомнил? «Все материалы по Хуберту Майеру мне на стол», — распорядился генерал. «И его куратора ко мне. Будем проверять информацию. Окончательное решение примем, когда МГУ пришлет характеристику Мартина Нойлера. Если она будет блестящей...» В четверг с утра позвонила из дома Эмми Эдуардовне и предупредил, что не попадаю сегодня на первую пару. «Хорошо, Павел», — ответила она. «Мне придется сегодня отправить характеристику на Мартина Нойлера в Росток. Я не могу больше тянуть?» «Понятно. Главное, что она положительная, так что все, что вы могли сделать для хорошего студента, вы сделали», — попытался я успокоить замдекана, которой не нравилось то, что происходит. «И будем надеяться на лучшее». Из дома сразу поехал на старую площадь к Захарову. Его помощница встретила меня на вахте, провела внутрь и усадила в приемной ожидать, пока босс освободится. Ждать пришлось минут двадцать. Посетитель вышел и оставил дверь открытой. Помощница показала мне рукой типа «Заходи». «Доброе утро, Виктор Павлович». Встал я на пороге. «Можно?» «А, заходи, Павел. И дверь прикрой». «Есть две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» «Ну, давайте с плохой», — решил я. «Тебе придется съехать с твоей квартиры», — улыбаясь одними глазами, заявил Захаров. «Недели на две». «Блин». «Согласовали-таки объединение квартир», — догадался я. «Спасибо». «А зачем съезжать? Предлагаете сразу ремонт сделать?» «Ну да. К чему тянуть? У тебя же дети маленькие. Но квартиру на это время мы тебе уже нашли. Поживешь сколько надо, пока ремонт идет». «И бригаду уже нашли», — удивился я. «Конечно. Наши же будут делать из глав спецстроя. Перепланировка согласована. Вот все бумаги. Вот телефон прораба. Вот адрес квартиры и ключи. Чем быстрее вывезешь жену с детьми, тем быстрее начнется ремонт. И денег ребятам не надо давать. Все финансовые вопросы согласованы. Твои идеи очень необычные. Мы хотим дать тебе тем самым понять, что мы их ценим и благодарны». «Да, и не стесняйся с выбором стройматериалов. Бригадир покажет тебе каталог, любые импортные материалы в пределах разумного, как и сантехника и плитка». «Понял. Спасибо», — лихорадочно соображал я, «куда мне теперь девать отца и братьев Якубовых?» «Придется подождать, пока они все разъедутся по домам». «Это не раньше понедельника все будет». «О, а с собакой на эту квартиру можно?» «У тебя еще и собака». С любопытством посмотрел он на меня. Вместо ответа я только развел руками и улыбнулся. «Можно, конечно. Там полно места», — улыбнулся он. «Но только если пес не будет портить мебель. Ты сам поймешь, когда ее увидишь, что ее лучше поберечь. Он у тебя нормальный в этом плане?» «Воспитанный. Не будет», — подтвердил я. Сгреб документы на квартиру и перепланировку. В ту же папку положил записки с телефоном прораба и адресом сменной квартиры и ключи. Попрощался и вышел из кабинета, оставив дверь открытой по просьбе Захарова. Ну, молодцы, сделали сюрприз. И как эффектно. Стреманули специально, срочно к Захарову. Ишь, мастера розыгрыша. Позвонил с первого попавшегося телефона с отчану. Привет, тезка! — весело сказал он, услышав мой голос. — Ну что, не слишком досталось на ковре? — Ну что, молодец, красиво разыграл, — сказал ему. Мне понравилась ваша задумка. — Старались, конечно, — усмехнулся он. — Ты, главное, не тяни с ремонтом. Раньше начнешь, раньше закончишь. Строители отменные. Мне эта бригада ремонт делала. Взглянул на адрес подменной квартиры. Уж очень Захаров упирал на то, что там полно места и мебель, которую нельзя портить. Явно и там есть какая-то интрига. Так оно и оказалось. Адрес был известен любому москвичу. Котельническая набережная 1, знаменитая сталинская высотка. «Зашибись. На каком этаже, интересно, расположена квартира 187?» «Со всем уважением ко мне отнеслись. Ну да, там по определению нет маленьких квартир. я точно будет в полном изумлении». «Вот теперь можно сообщать жене о второй квартире и грядущем ремонте. Когда это сделать? Прямо сегодня?» «Тогда торт куплю. Шампанское кормящей матери нельзя». Приехал к началу перерыва перед второй парой, успел в буфет зайти томатного сока выпить. Только зашел в аудиторию, ко мне подлетел Раклий. «Ну и что, она согласна встретиться?» — с надеждой спросил он. «Блин, Ксюша, юбочка из плюша, совсем забыл про нее. Я еще не видел ее, вчера целый день ездил в командировку, а сегодня у меня лекция. Попробую успеть на завод переговорить с ней там», — пообещал другу. Похоже, лучшие люди грузинской диаспоры Москвы ждут ответа Ксюши. Сразу решил, что не буду по телефону эту тему обсуждать. Хочется глаза ее видеть, когда расскажу про предложение сосов встретиться. Если пойму, что ей неприятно, то и настаивать дальше не стану. Мне надо и интересы Ивана тоже защищать. Еще бы понять, в чем они». В принципе, могу успеть. Поеду сперва на ЗИЛ, потом на лекцию в Сокольнике. Ионов в этот раз отправил меня на фабрику детского трикотажа. Посмотрим, что у них там за продукция. Предложил ему тему лекции по безработице. Он заинтересовался, попросил кратко пересказать содержание, тут же одобрил и записал себе ее название. «Ладно, октябрь уже согласован. А в ноябре я эту тему куда-нибудь обязательно вставлю». Обрадованно сказала он, и верно, наши граждане совсем не ценят, что у нас нет безработицы. Надо это упущение исправить. В столовую Альфреда пришел с новой девушкой, причем все отнеслись к этому как к должному. Похоже, он с ней уже не в первый раз приходит, и тоже красотка, как и прежняя. Зато Мартин проявлял завидное постоянство, ходил или в сопровождении Аиши или Илмы. И то чисто по-дружески общался, сразу видно, что учеба для него на первом плане. Ну а девушки — а девушки потом. Москва. Управление капитального строительства Министерства автомобильных дорог РСФСР. Перекрыв строительство и ремонт любых дорог вокруг объектов МГУ, Николай Иванович решил довести дело до логического конца. Когда в МГУ заподозрят, что что-то нечисто с дорожным строительством, У них должна тут же и догадка появиться, почему и кто в этом виноват, и с кем вопрос нужно урегулировать, чтобы возобновить строительство и ремонт нужных им дорог. Но идти напрямую не стоило. Ректорат МГУ — серьезное место. Нужно заручиться дополнительной поддержкой, потому что первая мысль, что может возникнуть в ректорате, когда догадается про дороги, — наехать на него, чтобы тут же возобновил строительство и ремонт. И вот тут они должны припомнить, что за начальником управления есть поддержка посерьезней. И вместо наезда на него решить использовать эту ситуацию как предлог, чтобы расправиться с Самедовым. И перейти после этого к конструктивным отношениям с его министерством. Многоходовка, конечно. А как же без нее? Зря он что ли КМС по шахматам? Когда в детстве начал взахлеб играть в шахматы, понятия не имел, как это пригодится в будущем для карьеры и разборок с личными врагами. А подишь ты. Так что он позвонил Волкову своему приятелю в парткоме министерства. — Игорь Гаврилович, помоги еще раз, — попросил Костенко. — Мне бы встретиться с кем-то из руководства МГУ, чтобы как-то от нашего министерства намекнуть перед встречей, что я серьезный человек, не какой-то скандалист что ходит и по малейшему пустяку нервы всем мотает, чтобы нормально ко мне отнеслись. — К ректору хочешь на прием? — удивленно спросил Волков. — Да можно и не с ректором, с проректором переговорить. С кем перспективнее, на твой взгляд, мой вопрос решить? — Подумаю, что можно сделать, — пообещал Костенко приятель. После пар поехал Ксюше, предварительно созвонившись. Трубку снял старый художник Иннокентич, Пришлось сперва ему доказать, кто я такой, прежде чем он допустил меня к Ксюше. Опасался, что я Иван или Ромас, пытаясь под чужим именем до Ксюши добраться. Помогло мое участие в агит-бригаде. Я ему сценку пересказал, что мы исполняли на сцене, которую Иван или Ромас видеть не могли, и сразу дело пошло веселей. Сказал Ксюше, что хочу подъехать. Разговор есть. — Тебя Иван попросил? — тут же спросила она. — Нет, — ответил я. «Давай я минут через сорок приеду и поговорим». Она была начала ртащиться, но Иннокентич тут же начал ее уговаривать, говоря с придыханием, что это же наш Пашка, муж Глии, И агитбригада опять помогла. Иннокентич начал убеждать Ксюшу, что Пашка, раз выступает с заводской сцены, тоже человек искусства, как и она, и с ним надо по-человечески общаться. Слышать это было в трубку смешно, но ведь сработало же». Какова сила искусства, все же даже такого доморощенного? Даже у бригады поклонники есть. Так что разрешение прибыть на переговоры я получил. Ксюша очень нервничала и вообще осунулась. Посадила меня в уголок в мастерской, где у них стол стоял со всякими печеньками. Мне показалось, что у нее даже руки дрожат. — Ксюш, ты с Иваном давно виделась? — В понедельник, — ответила она. Пришел сюда к проходной с цветами. «А как вышло, что он не уехал в Болгарию?» «Я так понял, что из-за чувств к тебе. Но за Ивана говорить не буду. Думаю, вам надо самим встретиться и спокойно поговорить. Тем более, что я сейчас здесь по другому поводу. Отец Ромаза просит тебя встретиться с ним». «Что?» — удивленно уставилась она на меня. «Сам так же удивился», — развел я руками. «Он вышел на меня через третьи руки. Можешь себе представить, как для него это важно». «Тем более старик. У меня выбора не было отказать. Старость надо уважать». «И что ему надо?» — удивленно заморгала она. «Решишься? Сходим, узнаем. Я пойду с тобой на всякий случай». «Правда? Спасибо. То есть ты согласна?» «Ну, давай узнаем. Мало ли что случилось с Ромазом?» — кивнула она. «А Ромаз-то ей не безразличен, однако. Да, похоже, дела у Ивана не очень хороши». Ксюша, услышав от меня, что он не поехал из-за нее в Болгарию, как-то вяло на такое отреагировала. А знаешь же, как такой финт опасен для его карьеры. «Хорошо. Где тебе удобно встретиться?» «Да какая разница?» — заметно оживившись, ответила она. «Ну, давай я с ним тогда согласую встречу, а ты мне домой сегодня вечером позвони. Заодно и с Галией поговоришь, она волнуется, куда ты пропала, очень обрадуется. Ладно?» Встал я из-за стола, так и не притронувшись к чаю. «Хорошо», — взглянула она на меня с надеждой. «Эх, и тут тоже многовато инфантилизма», — думал я по дороге к проходной. Взрослая женщина смотрит на меня, как маленькой девочке, на папу, который наконец-то пришел и в легкую сейчас разрулит все ее проблемы. А С другой стороны, скорее всего, отца у нее и не было, погиб на войне, как у очень многих женщин ее возраста». А то она и вовсе сирота. Тогда и понятна определенная инфантильность. Кому было учить, как нужно себя вести, кому было подражать. На заводе детского трикотажа оказался раньше времени. Он был расположен совсем рядом с метро «Сокольники». «И что у вас тут производится?» Сразу начал я пытать встретившую меня председателя правкома Марину Витальевну, женщину лет за сорок в строгом темно-синем кремпленовом костюме с прямой юбкой. «А что вам надо?» — хитро улыбнулась она, поняв подоплеку моего вопроса. «У меня двое месячных близнецов, парни!» — ответил я. «Мне надо все. Жена очень благосклонно относится к запасам на вырост». «Правильно делает!» — хмыкнула она. «Пойдемте, порадуем вашу жену». Она привела меня на склад попросила посидеть возле стола начальницы склада, а сами они вдвоем отправились куда-то и вскоре вернулись с бумажным свертком приличных размеров. Войдя в актовый зал, я отдал его подержать Марине Витальевне и забрался на сцену поближе к трибуне. Зал был небольшой, микрофон был бы лишним. Тема «Лекция СССР впереди планеты всей» мне нравилась своей универсальностью. Тут можно рассказывать о чем угодно. Начал про бесплатное образование и медицину. Продолжил нашими достижениями в науке, технике и космосе. Рассказал про грандиозные стройки, каскады электростанции и каналы. «А задумывался ли кто-то из вас, сколько городов у нас было отстроено заново после войны?» — спросил я их. И это при том, что страна была разорена, потеряла 20 миллионов граждан, Выжившие измучены, при том, что сразу после войны мировой империализм начал вынашивать новые планы, как нас задавить, задушить и уморить. Взять в честном бою они нас не могут, так пытаются задавить экономически, вводят против нас санкции, не продают нам трубы большого диаметра, чтобы мы не начали поставлять свой газ в Европу. Но мы живы, мы процветаем на зло всем нашим недоброжелателям, потому что наше дело правое, и мы победим. Раззадорил рабочих перечислением пакости, которые нам устраивают США. Народ искренне возмущался и собрался писать куда-то коллективное обращение. «Пишите в газету «Труд» Павлу Ивлеву. Напишу статью по вашему письму». С серьезным видом пообещал я. Председатель правкома, услышав про газету, решила, что я пошутил. Тут же при всех показал ей свое журналистское удостоверение. «Ой, как здорово!» — радостно воскликнула Марина Витальевна. Товарищи, у нас теперь есть знакомый журналист в газете Труд. Народ очень возбудился, подходили знакомиться, еле убежал с фабрики. Они же и правда теперь напишут в газету. Но на этой расчет пусть в редакции видят, что у меня уже есть свои персональные поклонники. Москва, управление капитального строительства Министерства автомобильных дорог РСФСР. Николай Иванович. — вошел в кабинет Костенко Волков. — Предупредили проректора МГУ по учебе о твоем визите. Скажешь, что ты от Паршина. — Ага, замминистра наш ему позвонил. Обрадовался Костенко и, поблагодарив друга, выставил на стол рюмки и бутылку коньяка, а из стола вытащил коробку шоколадных конфет. Волков глянул на его приготовление весьма одобрительно. По дороге домой купил торт. Приехал домой, занес в спальню сверток с фабрики. У Галии с Ариной Леонидовной был как раз небольшой перекур, пока малыши на балконе гуляли. Женщины сразу распотрошили мой сверток. Там оказались ползунки, футболки с коротким и длинным рукавом, шортики, штанишки, костюмчики. Жена была очень довольна, повела меня на кухню ужинать. Увидела тверд и вопросительно оглянулась на меня. Покерфейс не получился. Галия только взглянув на меня, сразу начала улыбаться, поняв, что у меня какие-то хорошие новости. Нам еще одну квартиру однокомнатную дали рядом. В понедельник переезжаем на временное жилье, пока здесь будет ремонт. Объединим с нашей двушкой. А -а -а", взвизгнула жена. А какую квартиру? В соседнем подъезде. Будем с Гришей и Родькой на одной лестничной площадке. Вышел за гид, узнать, что у нас зашел. «Пап, нам еще одну квартиру дали в соседнем подъезде». «Не понял», — потрясенно посмотрел тесть на меня. «Однушку за стеной. Будем объединять с этой квартирой. Получится официально трешка. А по факту четыре комнаты даже выйдет. Я из второй кухни себе кабинет сделаю». А -а -а -а -а -а. запрыгала галия на месте от избытка чувств, но спохватилась и начала хлопотать у стола. «План такой», — повернулся я к Загиту. «Мы в субботу уезжаем на свадьбу. Вы встречаете сыновей без нас. Мы возвращаемся из деревни в воскресенье, а в понедельник начинаем перевозить Галию и детей на временную квартиру. Чем раньше перевезем, тем быстрее начнется здесь ремонт. Надо предупредить Ирину Леонидовну, что ей придется с тобой переехать на время ремонта. Мы ей доплатим за неудобства», — взглянул я на жену. «А мы с вами, видимо, тут должны остаться, за ремонтом присматривать», — взглянул я на Загита. «О, ну, конечно», — с готовностью согласился он. Пока ужинал, думал, стоит ли жене рассказать про эпопею с Ксюшей. А решил, что не буду. Она и так переживает из-за того, что оказалась причастна к знакомству Ксюши и Рамаза. «Пусть Ксюша просто поболтает с ней о том, о сем, если сама не захочет эту тему поднимать. Тут мне ее уже не остановить». Галия поставила чайник, нарезала торт, но тут Тузик протяжным воем на всю квартиру возвестил о том, что их высочество проснулись, и жена убежала, а я пошел звонить Сусо. Он раз тридцать поблагодарил меня, сказал, что согласен на любые мои условия, когда я предупредил, что буду сопровождать девушку на встрече. Сусо пригласил нас с Ксюшей в ресторан Арагвих семи вечера. Насколько я помню, это очень пафосное место, просто так с улицы туда не попасть. Это серьезная заявка. Вот только с какой целью будет встреча? Будет просить Ксюшу оставить сына в покое? И решил таким образом смягчить свою просьбу? Ладно, поживем, увидим. Вернулся на кухню, и мы с Загитом сели пить чай с тортом. Чуть позже приехал Марат и притащил металлическую напольную вешалку с финтифлюшками. Красивую. Сразу видно, что не ширпотреб, ручная работа. — Это что такое? — удивился я. — Где раздобыл? — Так Галия же просила на заводе сделать подарок бабушке на свадьбу. — О, понятно. Она у Эльвира, наверное, спросила, что ей надо. Сам фиг догадаешься такой подарок сделать. Задумчиво разглядывал я эту самоделку. Ну, красиво. — Это кто у вас там такой рукастый? Прямо мастер на все руки. — Ученик мой, — ответил Марат. — Молодец, мужик. Мое восхищение ему передай. Сколько денег ему отдал? — Нисколько, — развел он руками. Несколько раз к нему подходил, спрашивал, сколько должен. Подарок говорит. Ничего себе, поразился я. Мара от тебя уважают, как сенсея. Поздравляю. Какого такого сенсея? Удивился он. А это в Японии так учителя называют, боевых искусств, пояснил я и тут же перевел разговор на другую тему. «Но кузнеца мы все равно отблагодарим. Достал я две бутылки коньяка и импортное вино, чтобы он ученику передал и позвал женщин посмотреть, что Марат привез». «Прямо как старинная!» — отозвалась о вешалке Ирина Леонидовна. Взял у и малыша, и она принялась хлопотать вокруг стола, приглашая всех праздновать новую квартиру. Ирине Леонидовне она уже сообщила радостную новость, а Марату пришлось все заново объяснять. Играл с пацанами, мне достался русик, подносил его к Андрюшке. «Завтра им исполнится месяц», — вспомнил я. «Наверное, подарок нужен», — оглянулся я на жену. «Ты же уже принес сегодня им подарок», — улыбнулась она. «Опять тортик купим», — предложил я. «Нет, не надо тортик, я похудеть пытаюсь. Сегодня тортик, а скоро и на свадьбе еще тортик. Слишком много». «Получается, ты поедешь на свадьбу?» «Конечно», — ответила она. — И как мы поместимся в машине с детьми и вешалкой? — озадачился я. — Как бы мне не пришлось сегодня ехать в деревню. — Да, так и сделаю. Отвезу наш подарок и попробую нашу стиралку бирюзовую в машину затолкать. — Марат, может, поможешь? — Давай. — А где она? — В гараже. Тут зазвонил телефон. Это была Ксюша. Блин, я и забыл про нее уже. Сообщил ей, что встреча завтра в семь в ресторане «Арагви». Она понятия не имела, где он находится. Пришлось договориться о встрече в центре станции метро проспект Маркса. Почти закончив разговор, обернулся и увидел, что неподалеку стоит хмурая Галия. Сообразил, что к чему. Стоит муж, значит, и договаривается с какой-то бабой завтра в дорогом ресторане встречаться вечером. Ну да, тут настроение у кого угодно может испортиться. «Галия, возьми трубку, поболтай с подругой», — сказал я, удивив ее. «А что за подруга? Что за ресторан?» — спросила она. «Ксюша», — равнодушно ответил я. «А про ресторан у нее спроси, если тебе интересно». «Только Ирине Леонидовне ни слова. Хорошо?» — добавил я, понизив голос. Сунул ошалевшей жене трубку в руки. По глазам было видно, что мозг у нее начал закипать, но не хотел ее увлекать во все это. «Но как это возможно, если живешь в удовушке? И все уши греют на твои телефонные разговоры. Да мне легче с предприятиями всякие махинации крутить, чем от жены прятаться. В прежней жизни не обманывал никогда не таился, хотя, правда, это все равно не помогло, и все закончилось разводом. А вот в этой жизни и с Галией повезет.